«Она не работает, когда ты в теле перекидыша, и это очень плохо». «Плохо для меня или для вас?» — настороженно поинтересовалась девушка. «Для нас обоих», — мягко отозвался император. «Перекидыша не удержать антимагическими браслетами, они просто спадают с лап». Эвелина позволила себе небольшую торжествующую улыбку. Хотелось бы знать, как правитель справится с данным весьма неприятным обстоятельством. Или он каждый месяц будет избивать ее до полусмерти? Не волнуйся, Эвелина. Невероятным образом Дэмиан угадал ее невеселые мысли. Я обязательно что-нибудь придумаю. У девушки не нашлось сил отстраниться, когда правитель подошел к кровати и легонько поцеловал свою бывшую ученицу в лоб. Это было даже приятно. Но где-то глубоко в животе все вновь скрутилось в один пылающий шар ярости и животного бешенства. «Выздоравливай!» Император постоял еще немного рядом с постелью больной, словно собираясь что-то добавить, но потом все же вышел. Евелина достаточно быстро поднялась на ноги после неудачного поединка с правителем Ракнара. К пленнице были представлены лучшие целители, которые целые сутки напролет проводили рядом с ней, не скупясь на поддерживающие и регенерирующие заклинания. Через пару дней после визита Демиана Его бывшая ученица окрепла до такой степени, что решилась на небольшую прогулку по императорскому саду. Тира, которой она объявила о своем намерении, долго недовольно кривилась, но возражать не осмелилась. Стоило признать, с той поры, когда Эвелину принесли в покое окровавленную, почти не дышащую, стражница стала относиться к своей подопечной по-другому. Нет, не как к равной подруге, с которой можно спокойно поболтать о всяких пустяках, но с немалой долей уважения. Девушка, несомненно, заметила подобную перемену в отношении к себе, однако разбираться в причинах этого не собиралась. Она чувствовала себя еще слишком слабой, чтобы тратить силы на пустые разговоры. На недолгой прогулке Эвелину, помимо Тиры, вызвался сопровождать сам Лути. Всё время болезни девушки он провел около дверей ее покоев, повинуясь приказу императора. И даже после частичного выздоровления пленницы не имел права оставить этот пост без дополнительного распоряжения Демиена. Раны к тому моменту затянулись настолько, что бинты Севеллины сняли. Осталось лишь выматывающее чувство постоянной слабости, поэтому недолгий путь досада занял у девушки никак не меньше часа. Она часто отдыхала, прислонившись плечом к стене, но от любого предложения помощи неизменно отказывалась. У самого выхода во внутренний двор дворца Лути бережно накинул шубу на плечи пленницы. Та невольно пошатнулась от неожиданной тяжести, поэтому мужчина моментально подхватил ее под локоть, помогая устоять на ногах. «Не надо», — негромко произнесла Эвелина, с раздражением одергивая руку. «Я сама». Лути удивленно вздернул брови, но промолчал. Лишь вежливо открыл перед пленницей дверь и все время пребывания в саду, старался держаться как можно ближе к своей подопечной, чтобы успеть подхватить ее в случае чего.